Гончаров и философия ленивого кота Есть известное мнемоническое правило, которое позволяет запомнить все три романа Ивана Гончарова. У него, как у Гоголя, была большая любовь к букве «О». Все романы Гончарова начинаются с этой буквы. Обыкновенная история, обломов и обрыв. Второй роман читали, наверное, все. Первый, некоторый, третий я сам не читал. Гончарова это, наверное, обидело бы, ведь он буквально заставил себя жить, чтобы закончить роман, дописал и вскоре умер. Но в определенном смысле все тексты Гончарова — это одно целое. Это мысль, которая ходит по кругу. Что это за мысль? Есть такой мем о русской классической литературе, которая стоит на трех слонах. «Новый человек», «лишний человек», «маленький человек» и все они стоят на черепахе страдания». Давайте вспомним, как в школьных сочинениях мы представляли этих людей. Новый человек — это Базаров из Тургеневских отцов и детей. Лишний человек — это Онегин или Печурин, А маленький — это Акакия Какиевич Башмачкин. Но давайте теперь подумаем, кому из них относится Обломов. Он новый, лишний или маленький? Новый точно нет» иначе он бы встал с дивана и пошел за Штольцем. Маленький? Тогда откуда у него слуга Захар? Значит, он лишний человек. Но тогда Обломов должен противопоставить себя обществу, которое его не принимает. Однако это тоже не про него. Выходит, в русской литературе есть еще четвертый слон, представленный героями Гончарова. Кстати, в 2018 году в Московском центре фотографии имени братьев Люмьер прошла выставка «Я, обломов». Ее автор, японский фотограф Икуру Куваджима, посвятил серию своих работ именно Обломову, как выразителю русской души. Куваджима сопроводил фотографии цитатами из романа Гончарова, а в самом зале выставки стояли раскладушки, на которые можно было прилечь. Итак, герой Гончарова — это человек обыкновенный. Этот редкий тип в русской литературе исследовали Гончаров, Чехов, Зощенко, Сорокин. Так от романа «Обыкновенная история» тянется путь к роману «Норма». Обыкновенный человек становится нормальным. Круглая, теплая буква «О» превращается в цифру 0 Гончаров — это русский кавка. Он еще до автора процесса нашел стиль монотонного и фотографически точного рассказа о повседневности Но если у Кавки в повседневность врывается ужас или превращение То Гончаров всегда остается в рамках психологического реализма Он самый подробный, достоверный и строгий из русских писателей Его романы словно заканчиваются на нетивидном пульсе Жизнь в них как прочерк между датами рождения и смерти Взявшись из ниоткуда, уходят в никуда. Жил, терпел, умер. Белинский написал о Гончарове так. «У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам. Они его не веселят, не сердят. Он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю. Он как будто думает. Кто в беде, тот и в ответе, а мое дело — сторона». Гончаров, как и любой автор, писал тексты через свой психотип, через собственную флегматичность. Поэтому знакомые так удивились, когда узнали, что Гончаров, которого в шутку звали «Принц де Лень», отправляется в кругосветное плавание. Кстати, «Принц де Лень» — это ироническая отсылка к имени австрийского дипломата Шарля Жозефа де Линя, некоторое время служившего в России. Так вот... Гончаров отправляется в кругосветное плавание. Нет, это был не горящий тур. Гончаров отправился в плавание на фрегате Палада в составе дипломатической миссии. К этому моменту, к концу 1852 года, Гончаров уже выпустил обыкновенную историю и служил переводчиком в департаменте внешней торговли Министерства финансов. Я был маленьким чиновником, переводчиком при Министерстве внутренних дел. Работы было немного, и я для себя без всяких целей писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Итак, Гончаров, переводивший с немецкого, французского и английского, был назначен секретарем адмирала Ефимия Путятина и отправился с ним в кругосветное путешествие. Фрегат Палада, выйдет из российского Кронштадта, пройдет через Портсмут, Мадейру, острова Зеленого мыса и мыс Доброй Надежды, Индонезийскую Яву, Сингапур, Китай и Японию и, наконец, причалит снова в Российской гавани, Императорской. Начав с России, вернется в Россию. В Великий круг замкнется. Но еще не полностью, потому что из Императорской гавани Гончарову предстоит вернуться в Петербург. Об этом он напишет своей коллеге Евгении Майковой. Вы в своем письме называете меня героем. Но что за геройство совершать прекрасное плавание на большом судне? Нет, вот геройство проехать десять с половиной тысяч вёрст берегом вдоль целой части света, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, все болото, где нет людей, откуда и звери бегут прочь. В конце концов гончаров все-таки добрался до Петербурга. Все путешествие заняло у него полтора года. Он расскажет о нем, собрав отдельные очерки в книгу «Фрегат Палада. Для современников Гончарова она была чем-то вроде бумажного интернета и тревел-блога. Очень интересное чтение. Но, кстати, для героя рассказа Набокова «Рождество» влюбленного юноша, это уже очень скучная книга. Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую «Фрегат Палладу», Не случайно именно Набокову принадлежат слова о том, что Россию погубили два Ильича — Ленин и Обломов. Но вернемся к фрегату палада. Ведь одно дело — европейские города, куда часто ездила русская элита. Другое дело — Африка, Китай, Япония. Гончаров открывал читателям мир, который, как оказалось, не делился на Россию и Европу. Он даже не делился на Россию и не Россию — Это был мир, где одни народы находились в покое, а другие — в движении, как Обломов и Штольц. Это мир, у которого не было видимых границ, а была только текучесть исторического времени. Увидев буквально весь мир, Гончаров начинает писать историю Ильи Ильича Обломова, человека, который путешествовал, лежа на диване, воображая мир, который Гончаров увидел по-настоящему. Все, наверное, помнят описание деревни Обломовки из романа с ее мирной, спокойной и сонливой жизнью. Она является герою, как картина детского рая. Но так ли она проста? Повторю, этот роман был написан человеком, увидевшим весь мир и переводившим с нескольких европейских языков. Давайте взглянем на Обломовку как на модель мира, где время течет особым образом. Есть европейская модель истории. Все события происходят линейно и последовательно. Это концепция прогресса. В этой концепции существует Андрей Штольц. Он все время хочет суету навести. Другой моделью истории является периодическое время, когда события начинаются, продолжаются, заканчиваются и начинаются снова. И, наконец, третьей моделью живет деревня Обломовка. Это циклическое время. Оно не начинается, не продолжается и поэтому не заканчивается. Гончаров, как стихийный буддист, показывает людей, которые достигли русской нирваны. И Обломов кто-то вроде их Бадхисатвы. Однако разрешите посмотреть на Обломова иначе. Не так философски и восторженно. Дадим слово Антону Чехову. «Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь, удивляюсь себе». За что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его Обломов — совсем не важная штука. Сам Илья Ильич — утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. А брюзглый лентяй, каких много. Я спрашиваю себя, если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю — ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет». Чехова, как человека, посетившего Сахалин, как врача, в конце концов, раздражала фигура Обломова, который удостоился целого романа. Для России это вообще характерный типаж. Мужчина, лежащий на диване, которому сегодня прислуживает уже не Захар, а жена или курьер. Этот мужчина философствует наедине с собой или, в худшем случае, в социальных сетях. И, конечно, не следит за своим здоровьем. Врач видит Обломова не просто милым толстячком, а человеком с ожирением. Чеховский взгляд заставляет увидеть в нем не философа боди-позитива, а лентяя и обжору. Здесь уместно вспомнить рассказ Пантелемона Романова «Русская душа», в котором очень точно передано отношение к здоровью героев, страдающих Обломовщиной. Здесь жили без всякого напряжения воли, без всяких усилий, без борьбы.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 Но вспомните, например, что в России действует так называемая «Пушкинская карта», дающая молодым людям право на посещение музеев, театров, выставок и так далее. Теперь представьте, что вы услышали об обломовской карте. Какими будут первые ассоциации? Скорее всего, это карта для домоседов или карта, которую можно получить и не пользоваться. Еще одна бессмысленная карточка в вашем кошельке. Получается, что Обломов далеко не положительный герой, но и не отрицательный. Это персонаж, который просто не захотел быть героем. Однажды я сидел со своим другом и, рассуждая о Гончарове, спросил, какой картиной он мог бы проиллюстрировать его произведение. Друг сказал, что для ответа ему, как поисковые сети, нужны ключевые слова. Я подумал и ответил. «Ленивый», «Полный», «Глуповатый», домашний. Друг кивнул, взял смартфон и через несколько секунд показал мне на экране фотографию домашнего кота. Я даже немного обиделся. Я ему о серьезном, а он... Но вскоре вынужден был признать, что друг прав и точен. Обломов действительно выглядит как домашний кот. Разница лишь в том, что Обломов все-таки человек. Друг еще раз взял смартфон и показал мне картину американца Эдварда Хоппера. Художника, который всю жизнь рисовал повседневность. На его картинах как будто нет ничего особенного. Вот ночная улица и ресторан, полуночники. А вот женщина сидит в кресле в театральном зале, антракт. Вот юноша и девушка стоят на крыльце дома, летний вечер. Обычные, скучные картины. Но когда начинаешь вглядываться в героев, то вскоре понимаешь, за что Хоппера любит режиссер Дэвид Линч. Какой яркий свет, какая черная тьма. На картинах все реально. Но за фигурами и поверхностями словно находится нечто невидимое, но осязаемое, будто проступают зигзаги на полу черного вигвама. Ну, Гончаров слишком строг, чтобы пускаться в мистику. Если бы гончаровский сюжет взял Лев Толстой, он бы наполнил его светом веры в человечество». Взял бы Достоевский, наполнил бы инфернальной тьмой, но Гончаров верен своему принципу невмешательства в жизнь. Он скорее фотограф, чем художник, рассматривающий жизнь через линзу объектива. О, как грустно разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она. Последней картинкой, которую показал мне друг после фотографии кота и картин Хоппера, была работа великого японского художника Хакусая. Вот это бы Гончарову понравилось. Картина называется «Равнина Фудзи Мигахара в провинции Аварии». На ней изображен мастер, изготавливающий бочку. Кажется, что это главное, на что нужно смотреть, ведь художник поместил это на переднем плане работы. Но приглядевшись, видишь, что на заднем плане находится гора Фудияма. Ведь сама эта картина включена в цикл 36 видов Фудзи. Тогда при чем тут бочка? При том, что она словно объединяет работника с горой Фудиямой. Ведь даже самый грубый, но осмысленный труд может соединить тебя с вечностью Фудзиямой. Живи с пользой, работай осмысленно, верь в свое дело, и тогда даже самая обыкновенная жизнь станет обыкновенной жизнью». Увы, герои обыкновенной истории и Обломова живут не в Фудзимегахаре, а в Петербурге. Весь роман Гончарова можно было бы передать знаменитым стихотворением Блока Ночь, улица, фонарь, аптека. Помните, там есть строчка «Умрешь, начнешь опять сначала». Из-за нее я слышу это стихотворение, как русская хайку. Герои Гончарова снова и снова попадают в поток русской сансары, не в силах из нее вырваться. Любовь — единственное, что хотя бы приподнимает Обломова над его диваном. Но, увы, диваны Петербург оказываются сильней. Несколько лет назад в уже современном Санкт-Петербурге художники из группы «Ганди» провели акцию, которая очень хорошо иллюстрирует мир Гончарова. Она словно дает надежду, которой так не хватало его героям. Художники вешали на питерских домах мемориальные таблички с такими текстами. В этом доме в 2004 году Иван Семенов пришел в гости к Ольге Чикеневой и нечаянно сломал ей раковину в ванной. Или в этом доме с 1999 года по 2004 год снимал квартиру пиар-директор фирмы «Эллада» Владислав Андреевич Сергиенко. Таблички, с одной стороны, иронические, ведь их герои совсем не героические. Но, с другой стороны, они говорят, что в самых обыкновенных событиях есть содержание, а потому ценность. В этом доме с 2008 года по 2009 жила и работала копирайтером Валентина Сергеевна Кошкина. Но, решив покончить с одиночеством, нашла через интернет мужа и переехала жить в Торонто. А какую табличку вы можете повесить на своем доме? Придумали? Если пока нет идей, ничего страшного. Сделайте себе чай, возьмите что-нибудь сладкое, садитесь за стол, а лучше ложитесь в кровать. Как говорится в обломове, ничто не мешает думать и лёжа. Спасибо за лень, Иван Александрович.